От дедушкиных слов бабушка торопила. Она была готова половину каши из меня снова высыпать, но я не кувшин с широким горлом и не горшок. Так дядюку Змей пришлось меня, а тяжелевшего везти на завод. Когда мы перешли малый чугунный кружевной мост, перекинутый через отводной канал, вырытый между Кремлем и ружейным заводом. От полых вод. Я увидал такое, что сразу, пожалуй, и рассказать не смогу. Во все времена работные люди проходили на завод только через ворота. Но на этот раз ворота были закрыты, а рядом с ними стоял домик. Самый обыкновенный домик, и на нем было написано «Проходная». И его, оказывается, построил мастер Тычка, чтобы на завод не могли проходить те, кому там нечего делать. В нынешнее время все проходные на заводах строят со многими дверями, расположенными в ряду, как звуковые щели на гармоне. А та первая имела только одни двери. Пока мы глядели на этот чудо-дом, выяснилось, что мой дядя оказывается выйти-то вышел через этот дом, а войти обратно боится, и для пробы первыми он хочет толкнуть нас с дедом. Может быть, я так бы и пошел на авось, а он возьми да еще скажи глупаже была твоя матушка, нашла а кому отдавать тебя научение, мастер от тиички, а он видишь какие. Козьни строит людям. Лучше бы дядешка не говорил мне этих слов. Меня обуял такой страх, а внутри я почувствовал такую пустоту, что не знаю, куда у меня подевалась каша, будто растаяла как ком снега. Я даже потерял равновесие, и сердце тревожно забилось о рёбра. словно язык колоколо на сторожевой башне а потом оно бедное не выдержало сорвалось с какого-то там кричка и я почувствовал как шмякнулось а самое донышко моего тела я чуть не потерял сознание а когда очнулся увидел что дядя толкает меня к двери той проходной избушки и приговаривает иди серёжа иди милый у тебя семьи нет Дети по твоей головошке плакать не будут, тебе пока что нечего терять. Боясь ослушаться старшего, я помянул на всякий случай всех близких и знакомых, набрал в себя побольше воздуха и сделал первый шаг. А всякий страх, как известно, на тараканьих ножках ходит. Иду и сам не могу понять, какая у меня нога должна вести, а какая за ней плести. и на какую надо опереться и так всё время испытывая страх я сам не заметил как прошёл проходную и дошёл чуть ли не до середины двора и тут услышал голос дяди Кузьмы Серёга что же ты глупчик сам значит прошёл а родню можно позабыть Что вы, дядишка, сказал я? Разве я могу забыть когда-нибудь своих родных? Выговорю, дядишка, не бойтесь, идите смелее, и всё ладно будет. Ты нас не учи. И без твоих советов обойдёмся, закричал на меня дядя. Как они шли через проходную мастеры-тычки, это уж вечером я узнал от деда. Дядя опять не пошёл первым, а выставил впереди себя деда. Дед был не из робкого десятка, заходит он в дверь, смотрит, а там внутри ещё две двери. На одной было написано: "Для входа молодым". На второй и не совсем. Дед подумал, подумал и сказал себе: "Я человек не совсем уж молодой. Зачем мне идти к молодым? Пойду-ка к не совсем". Заходит и видит ещё две двери. На одной написано для грамотных, а на другой и не совсем. Я не слишком грамотный, опять подумал дед. Зачем мне идти к ним? Открою-ка дверь, где написано не совсем. Открывает ту дверь, а за ней оказалось ещё две двери. На одной написано для желающих принять муки мастерства. На второй для тех, кто не нуждается в знании, но зато хочет получать деньги и звания. Дед хотел открыть дверь, за которой люди должны принимать муки мастерства, но дядя настоял, чтобы открыть ту, где обещают давать деньги и звания. Когда открыли эту дверь, то они снова оказались на улице перед проходной. Деда-то сразу пригласили мастерить терем на крышу соседнего дома, дяди же долго околачивался без дела, пока не пристроился на другой завод. А меня, кто первым встретил во дворе? Это был мастер Тычка. Он подошёл ко мне и сказал: "Здравствуй, сосед. Поздравляю тебя с приходом на завод" и повёл в свой цех. Когда я увидел перед собой верстаки и людей, стоящих перед ними, пал на колени, как всегда падает перед иконами моя бабушка, и вымолвил: "Неужжели всё это я вижу не во сне, а ежели наяву?" Обратился я к тычке: "Помогите мне стать мастером с таким же весёлым нравом, как вы. Это я сделать не могу", сказал мне тычка. "Весёлый нрав даже на базаре не продают. А вот передавать теплоту своих рук даже самым холодным вещам научу". И чему он сразу меня стал учить, это тому же, чему учил меня дед. Экипер, когда меня самого стали называть мастером, иной раз смотрю на людей сквозь кружева своих изделий и думаю, может быть, нехти как красивые и совершенны мои украшения на домах здесь, на грешной земле, наверное, далеко им до прославленных украшений хоромов небесного рая. Люди, конечно, достойны лучшего. Но как бы церковники ни хвалили в своих книгах те хоромы райские, никто не торопится туда. Может, здесь чувствуют теплоту моих рук? Все невежды стараются людей поразить тем, о чём другие совсем не имеют представления. В то самое время, когда прославился наш оружейный завод, в искусном цехе появился один человек и стал перед всеми похваляться. Я такой мастер, что самому черту могу шить вечные сапоги. Но на всякого мудреца, довольно простоты и мастер тычкой его спросил: а смог бы ты самому обыкновенному человеку шить? Самые обыкновенные сапоги. И этого-то она, оказывается, сделать не мог. Покрутился, покрутился мудрец и поняв, что среди таких людей, как тычка, не только шить для чёрта сапоги, даже дом на спине блохи не построить, бросил ремесло и стал торговать собаками. Вот так бывает всегда. Когда приходит правда, ложь гибнет. Шарлатану всё равно, кем быть, или первым министром, или в цирке клоуном. Однажды к тычке приходит шустрый мужик и говорит: "Тычка! Я хочу тебя обрадовать". Чем? Решил тебе взять своим напарником, а то напрашивается мой косорукий сосед. А кто ты, спросил его тычка. Раз не знаешь. Я ж самый лучший рыщщик по дереву в Туле. А почему хромаешь? Да в прошлом году натёр на пятке мозоль. Всё собираюсь её срезать, и никак не соберусь. А вот если сейчас при мне ее срежешь, тогда признают тебя лучшим резчиком, сказал тычка. А что нам стоит дом построить? воскликнул мужик и раз и прицелился бритвой на мозоль, а отхватил себе половину пятки. Пусть лучше твоим напарником будет косорукий сосед, сказал тычка. Здравствуй, тычка, я пришел к тебе с поклоном, сказал другой мужик. С каким? спросил его тычка. Да видишь ли, начал издалека мужик хочу на заводе поработать не руками, а глазами. Как? Так удивился тычка. А так решил стать браковщиком. А я тут при чем? Да вот послали к тебе на проверку. Будь милостив, тычка. Не экзаменуй строго, ведь сам знаешь, рыба всегда ищет, где глубже, а человек, где лучше. Хорошо, сказал тычка. Поставил перед ним зеркало и спросил: "Кого там видишь?" "Ну, как кого себя?" "А как узнал?" "По пинжаку." Но если себя узнал только по пиджаку, сказал тычка, то как ты будешь различать чужие работы? Может быть, кому-то мои первые слова покажутся чудными и дивными, если я скажу, что из одного и того же цветка змея делает яд, а пчела мёд. Вот Так же вот, как у этих двух существ всегда получалось у Кузьки Подливаева и мастера Тычки, вроде бы они дышали одним воздухом и делали одно дело, а у них выходило разное. Однажды тульские дельцы у Дальцея, которому всегда казалось, что у них слишком ложка узка, таскает подво куска, А они все время думали, как бы ее развести пошире, чтобы таскать по четыре. Из-за какой-то своей выгоды решили их подружить. Но у тычки и подлеева его получалась такая дружба, когда между ними положили дюжины куриных яиц, они сразу сварились. И не мудрено, эти люди жили как две тучи, начиненные разными зарядами. хотя оба любили говаривать чистота правота самая лучшая лепота да не оба любили выслушать эти слова мастер тычка этими словами жил а куйска подливая как ястреб целовать курчку любил и до последнего пёрышка Только куски удавалось найти какое-нибудь сугревное местечко, где можно за счет кого-то легко и бездельно пожить. Тут как тут перед ним появлялся мастер тычка и сразу без всякого зачина прямо столбовыми словами гвоздил: "Ну что, подлеев? Где твоя правота и чистота? Я думал, что ты не только сам честно будешь жить, но и других этому станешь учить." Ты же оказался хуже того вруна-дручина, который обещался так впереди всего войска бежать, что под ним будет земля дрожать, а сам позади остался в грязи лежать. И приходилось бедному Куски уходить с того сугревного местечка с горькой песенкой, не хватив даже шилом сладкой патаки. Бадлибаев не терпел мастера тычку, как змея не терпит мяты, хотя мята растёт у входа в её нору. Если бы куйска был чудодеем и смог сотворить дьявольские копыта со стуком, то с превеликим удовольствием он бы ими растоптал тычку и не просто растоптал, а чтоб вся тула слышала топот его копыт. Подливаев даже пробовал изобрести такие копыта, да чего только он не пытался делать, чтобы уничтожить великого мастера. На это потратил все свои лучшие годы, отпущенные ему жизнью для благих дел. А тычка, как всегда спокойно стоял перед ним, как тот зелёный стебелёк мяты у входа в змеиную нору. Кузьке казалось, Что он постиг все секреты, даже такой, как одолеть чертей, а вот как одолеть мастера тычку постигнуть не мог. И когда у него от злобы, бессилия и зависти совсем перетянулся кодык, дал слово зарядить тычку в пушку и выстрелить им, чтобы от него не осталось даже запаха в тули. Хотя это слово подливая он дал при людях, но не людям, а святым, о которых он слышал в детстве от Слобоцкого папа, но даже от святых Куйска скрыл чьими руками он это задумал сделать. Среди мастерового люда Куйска старался показаться себе человеком божьим, хотя как и все смертные, он был обшит кожей, и кроме того костляв как тарань, кости ж ток крючья. На них можно хомуты вешать, рожок красный. Перед ней можно онучи сушить. Длинён и прям, будто торшин проглотил. Терчком он всё время хаживал, торчком меж людей себя показывал. Ему казалось, что если он длинён, и ум его высок, поэтому он своих мыслей не прятал. однако и угрожать великому мастеру открыто не решался. Когда тычки сказали о задумке Подлеваева, тот ответил: «Я к ней видел, что к зиме надумал купить ядреную телку. Будет ли еще на лето трава?» И вот как раз в то время, когда волк овцой был, медведь садовником. Свинья огородником ждали, когда черт умрет, как тогда тайком поговаривали о последнем русском царе, хотя тот еще и не думал хвратить. Куська и решил совершить обещанное дело. Однажды из чьих-то не свежих уст он услышал, будто бы в искусном цехе ружейного завода по совету тычки мастеровые сколотили какую-то рабочую кассу. для помощи бунтующим против царя людям. Куйска от радости чуть не подпрыгнул. Вот ты уже в пушке, наш великий мастер, воскликнул он. Сейчас мы сделаем так, что за тобой закроют замок. Бух! И поминай, как звали. Подливая, тут же побежал в ведомство по сыскным делам. и шепнул отычки Фильке Дерганову. Филька тоже очень обрадовался, он давно был готов съесть мастера Отычку за то, что тот его изобразил в статуе обезьянной и для посмешища выставил в музее. Филька немедленно шепнул кому надо повыше, а свыше ещё выше, и так это известие шёпотом дошло до Питера. да самого царя говорят, что после петровских времён все наши государи с очень большой опаской поглядывали на тулу, боясь, как бы вдруг этот старый российский колчан не оказался в руках работного люда. Если до царских дворцовых палат доходили тревожные вести о людских волнениях даже в других городах, тулу сейчас же тайны объявляли городом особого присмотра и туда словно саранча налетело столько тайных осведомителей что стоило кому-то о пустыках поговорить с цэплёнком тут же об этом становилась известность в винье а на этот раз как только в питере получились слухи из такой известие на второй же день оружейный завод чуть не вывернули наизнанку а там никого ничего не нашли но государь не поверил и в оружейный город послал самогоскребастного чиновника не успел он ступить на тульскую землю как сразу с таким рвенением начал обнюхивать город что не только простолюдины а даже местные правители пришли в ужас на что ни взглянет всё вянет Расточком тот чиновник оказался масеньким, на вид ласеньким, но от его морды кошкой разило. И рождён он был, видимо, не как все скудные люди, а по-барски сидя, потому что у него словно у бочки, что верхнее дно, что нижнее, были одинакового диаметра. Когда он говорил, трудно было понять, откуда у этого чиновника исходили мысли. Ему казалось, что тут под каждым забором была запрятана бомба. Но как бы он ни был суров и какой бы он ни носил высокий титул, всё же Туляков до крайней степени ошарашить не мог. Этот город посещало немало разных царей, королей, а сколько чиновников пребывало не перечесть. Туляки имели большой опыт встречать гостей. И плохих, и хороших они сами ошарашивали их. Отцы города перед тем, как гостям поклониться самим, перед собой выставляли таких здоровенных парней, что кушаком каждого можно было опоясать Рогожинскую слободу. Если бы кто-нибудь из гостей им предложил выпить за Тулу, И со здравием русских мастеров и подавая чары, спросил бы сколько вам налить. Что вы те ответили те, что краёв что ли не видишь. Если бы кто-то ещё им сказал, что вы умеете делать, они бы в себя набрали побольше воздуха и как из пушки выполлили. Всё умеем, государь. Только нам прикажи. Когда вот такие парни предстали перед Скрибастом и собрались выполить всё, мы умеем, он подошёл к самому слабому, у которого грудь была чуть меньше парового котла, и спросил: "Скажи мне, любезный, а сможешь ли зажарить бифштекс?" Тот и рот разинул, а за ним все остальные, потому что они не только не знали, как зажарить А даже слово-то такого, бифштекс, никогда не слыхали. И вхолостую из себя выпустили воздух. Отцы города тоже не ожидали такого вопроса. Они готовы были от обиды сжигать свои бороды. Но что делать? Искребастый после этого пошёл как чёрт по бочкам гулять по Туле. Но и он ничего плохого найти не мог. Когда пришёл в искусный цех, он и там обнаружил очень даже пристойных и Бога любивых людей. Не в пример другим цехам, здесь в уголке у дверей на полке стояла икона, чтобы каждый вошедший имел возможность сначала помолиться, а потом уж приступить к своему делу. Перед иконой висела лампада, чтобы в ней всё время поддерживали огонь. Чуть ниже иконы тоже на подставке стояла медная кружка, сделанная из пушечной гильзы. В неё бросали деньги для лампадного масла. Тронутый вниманием к Всевышнему, скрибастый тоже бросил целоковый в медную полугильзу. А в этой кружке, полугильзе как раз и собирали деньги бунтующим людям. Может быть, этот с одной стороны хорошо рассуждал скребастый, но его то самое хорошо не очень радовало. Из всех обязательных чиновников он был самый обязательный. Если его посылали искать Кромолу, то он во что бы то ни стало должен её найти. Без этого скребастый даже не мыслил возвращаться в столицу ездил он по заводам и высматривал, как себя ведут люди и ездил он не по будничным улицам заставлял их украшать празднично а вечером приказывал в честь своего присутствия в оружейном городе полить из ружей туляки забросив все дела только и знали что украшали улицы и полили из ружей И поперечь слова не могли сказать, как никак, а он был доверенным лицом самого царя, а то вдруг притворялся больным и заставлял возле своей кровати волноваться людей, то у него вкус терялся и спал сотни блюд, не мог выбрать одно, то от какой-то болезни у него вышибала память и забывал, какое вчера вино пил и по какому заводу ходил. каких только ему именитых докторов не вызывали, он их принимать не хотел. А кромоло все еще была не найдена. Сейчас скребастый был бы рад найти хоть какого-нибудь мошенника, чтобы оправдать свое звание и должность, а там уж железными ботагами его можно в чем угодно заставить признаться, даже в том, что для бунтевщиков держит тайную кассу. В то время, когда Скрибастый начал мудрить со своими болезнями, из-за чего он якобы не может покинуть Тулу, Кузька Подливаев возьми да пять шипни фильки Дерганову. Что есть такой человек, который от всех болезней может лечить одним лекарством? Кто? Тычка Фильк, обрадованный рысцой, донёс эту весть до прихожей Скрибастова. С прихожей донесли самому Скрибастову, а тот так обрадовался, что даже вскочил с постели и воскликнул: "Вот теперь я выведу на чистую воду хвалёных толикавов". Он знал, что одним лекарством от всех болезней можно лечить толк дураков. Приказал немедленно найти мошенника-лекаря и вместе с ним привести всех правителей города. Когда об этом узнали отцы города, сначала испугались, а потом даже очень обрадовались, рассудив, что если тычка не сожрёт скрябаство, то скрябаство сожрёт тычку, от кого-нибудь они избавятся. Как только Тычка предстал перед Скребастым, тот сразу его спросил: действительно ли ты можешь от всех болезней лечить одним лекарством? Тычка тут же догадался, от кого дошел до Скребастого такой слух, неожиданно для всех присутствующих сказал: могу. И что тебе для этого надо? На семь доверенных лиц. от того человека, которого буду лечить, но только знающих и честных. Так, хорошо. А, а ещё что? Тарелку с голубой каёмкой, книгу с чистыми листами и помощника писаря. И всё? Всё. Хорошо, сказал скрибастый Для тычки вызвали заводского писаря Никишку с конторской книжкой, принесли ему тарелку с голубой кайёмкой, а для себя скребастый пригласил семь академиков из семи академий. Пусть теперь попробует соврать мошенник, подумал он. Неизвестно, откуда был этот скребастый родом, но он знал царскую моду. Прежде чем прикоснуться к тарелке, Халый должен оттуда откусить мёрку. Если он со всех копыт не свалится, значит, это кушение можно есть смело. Жизнью своего испытанного питерского хулоя он не решился рисковать, потребовал тульского. И Фильки Дирганова поручили такого найти. Вернее, куски Подливаева, Филька других хулоев не знал. и кребастму привёл его. Когда Куйска узнал, что он должен от мастера тычки принимать лекарство, у него даже внутри похолодело, но филька дерганов его успокоил сам, заварил кашу, теперь сам расхлёбывай. И вот пришёл тот самый час, когда Куйска должен расхлёбывать свою кашу.